Целых три часа продолжались яростные споры о присяге, а дело не подвинулось ни на шаг. Епископ по-прежнему требовал принесения присяги в обычной форме, а Жанна отказывалась в двадцатый раз, говоря, что принесет только такую присягу, какую она сама выбрала. Внешним образом картина суда изменилась. Впрочем, это относилось только к членам суда, И к председателю. Они охрипли, ослабели, выбились из сил от такого долгого неистовства, и на их лицах появилась печать усталости бедняги, между тем, как Жанна была как прежде спокойна, хладнокровна и не казалась утомленной. Шум затих. Наступило мимолетное выжидательное молчание. И судья, уступив подсудимый с горечью в голосе, сказал ей, чтобы она принесла присягу на свой лад. Жанна тотчас упала на колени, и когда она положила руки на Евангелие, тот рослый английский солдат высказал вслух свою мысль. Ей-богу, если бы она была англичанка, ее не продержали бы здесь и полсекунды. В нем заговорил солдат, отозвавшийся ей как солдату, Но какой это был жгучий упрек, какое обвинение было этим брошено французскому народу и французской династии. О, если бы он произнес одну только эту фразу среди орлеанцев, этот благодарный, благоговейный город восстал бы до последнего человека, до последней женщины и пошел бы против Руана. Иные слова... Слова, которые обдают человека жгучим стыдом и унижают его, врезаются в память и навсегда остаются. И вот его изречение запечатлелось в моей памяти. После того, как Жанна присягнула, Кушон спросил, как ее имя, где она родилась, и задал ей несколько вопросов о ее семье, осведомился также, сколько ей лет. Она ответила на все Затем он спросил, чему она училась. Я заучила со слов матери, патер, ностер, ава Мария и символ веры. Всему, что я знаю, научила меня мать. Подобные несущественные вопросы тянулись довольно долго. Все были уже утомлены, за исключением Жанны. Суд готовился закрыть заседание. Тут Кашон заявил Жанне, что она не должна делать попыток к бегству под угрозой, что в противном случае ее признают виновной в ереси. Своеобразная логика», — она ответила простодушно. «Это запрещение меня ни к чему не обязывает. Если б я могла убежать, я не стала бы упрекать себя, потому что я не давала обещания и не дам». После этих слов она сказала, что ее оковы слишком тяжелы, и просила, чтобы их сняли, потому что ее и без того зорко стерегут в башне, и незачем прибегать к цепям. Но епископ отказал, напомнив ей, что она уже два раза пыталась бежать из тюрьмы. Жанна Дарк была слишком горда, чтобы настаивать. Она лишь сказала, когда подняла, чтобы идти с своей стражей. «Действительно, я хотела бежать». И хочу бежать. Затем она добавила таким тоном, который, я думаю, мог бы растрогать всякого. Это право каждого узника. И она ушла среди торжественной тишины, которая еще более усугубляла острую боль, возникавшую в моем сердце при звоне ее цепей. Сколько у нее было присутствия духа! Ее никогда нельзя было застать врасплох, Она сразу заметила меня, и Ноэля, как только опустилась на свою скамью, мы покраснели до корней волос от волнения и смущения, но ее лицо не отразило ничего, не обличило ничего. Пятьдесят раз в течение дня ее взор искал нас и скользил мимо, как будто она нас не узнавала. Другой на ее месте вздрогнул бы, увидев нас, и тогда... Вот тогда, разумеется, мы попали бы в беду. Медленно возвращались мы домой. Каждый был занят своим горем, и мы не обменялись ни единым словом.